Часть вторая. Гроза. Глава восьмая. История повторяется. «Смирись, теперь это и моя клетка тоже!» — огрызнулась Нериса, поглядывая на крупную крысу, которая недобро сверкала глазками-бусинами из темноты. «Бесы, помилуйте, я спорю с крысой!» Нериса отчаянно всплеснула закованными в кандалы руками и уперлась затылком в стену. Камень больше не бесновался, но все еще вибрировал, создавая в костях монотонный гул. В полной мере понять, что произошло, так и не получилось. Впервые за время, проведенное в темнице, Нериса провалилась в забытье, но страшный подземный толчок заставил мгновенно вскочить, избавляясь от дремы. Стихия земли вскипела, как варево Грязь под ногами стала зыбкой, стены пошли дрожью. Все подземелье наполнил страшный оглушающий скрежет и рев, от которого вспыхнули болью голова и уши. Нериса хваталась руками за стены, не в силах удержаться на ногах, входящей ходуном темницы. Колодки бренчали, звенели прутья и решетки, даже вредная крыса испуганно заверещала. Нериса поняла, уж если эта мерзкая соседка по камере дала слабину, дело и правда худо. Стараясь понять, что происходит, ведьма закрыла глаза и попыталась проникнуть в толщу земной породы. Но сил по-прежнему было ничтожно мало, и страшное землетрясение не раскрыло свои тайны. Нериса, будто глупая рыба, тупо билась мордой об лёд. Камень не ответил. Попытка колдовать лишила её едва появившихся крупиц силы. Нериса бессильно упала на трясущийся пол, и внезапно, как и начался, кошмар прекратился. С потолка еще сыпались пыли комьи земли, стены тихо стонали. Порывисто дышание Риса отчаянно пыталась понять, какого беса произошло. Но вдруг мимолетное затишье прервал вопль. По пустынным коридорам прополз рвущий душу рев. Монотонно нарастающее завывание, напоминающее искрежет камни и стон горна. Это был вой, переросший в зловещий стрекот. Ужас сковал всё тело. Жуткий вопль все еще был жив в памяти. Нериса была убеждена, этот шум устроил не ветер и даже не земля. Она знала, когда родная стихия показывала характер, понимала, когда камень толкал соседа, и тот хрипел, соскальзывая с возвышения. Но и этот звук проникал в самое нутро и пробуждал сокрытые страхи. Это было нечто иное, чего Нериса никак не могла понять. Что-то зловещее и неведомое. На ватных ногах она поднялась и добрела до двери, ухватившись за прутья и решётки. Тряска не ослабила петли. Дверь по-прежнему прочно сидела на месте. Нериса потянула прутья на себя, затем толкнула, расшатывая, но всё толку Тогда она оставила затею и крикнула в тишину. Коридоры были безлюдны, из темноты никто не ответил. Что за бесовщина? Нериса просунула нос сквозь прутья и решётки в поисках караульных. Но темницу никто не стерег. Куда все подевались и отчего появилось смутное чувство, будто никто никуда не ушел. После землетрясения ощущение чьего-то присутствия только усилилось. Боюсь, мы даже представить не можем, что было умерщвлено на этой земле задолго до нас, до Отханы. Что за силы были погребены под руинами, на которых ныне стоит королевство. Слова Ниарин вспыхнули в сознании, как пожар. С губ сорвалось дыхание, тут же превратившееся в облачку пара. Неорин говорила, что родители остановил не король, а нечто иное. Не было ли это как-то связано с тем, что ранее населяло остров? С чем столкнулись Селма и Кардет на этой земле? Нериса понимала. Чем дольше она сидела в темнице, тем больше появлялось вопросов. Один раз Нериса ошиблась, совершив побег. Но понуро сидеть в клетке и дальше ждать решения короля было куда постыднее, чем повторять ошибку вновь. Лучше снова рискнуть и промахнуться, чем вообще не пытаться. Нериса нахмурила брови, обхватывая руками колодки. После недолгого сна усталость и боль немного ослабли. Плечо, перевязанное по приказу ларана уже не ныло, как прежде. Нериса крепко-крепко стиснула кандалы и замахнулась. Громкий звон заполнил тишину. Металл наручников встретился с прутьями решетки но ничто из этого не пострадало, кроме рук, с которых ободралась кожа. Нериса стерпела боль. Тряхнув головой, она откинула с лица непослушные пряди волос и снова занесла руки для удара. Она била и била, пока резь в кистях от кандалов не стала невыносимой. На лбу выступили капельки пота, но все усилия оказались напрасными. Металл стал скользким от крови, но прутья и решетки не прогнулись. Тогда Нериса устало опустилась на землю и поджала ноги. Дыхание было прерывистым, мышцы на израненных руках пульсировали. Крыса, встревоженная шумом, шипела. Со всех сторон на Нерису давили стены, лишая воли и всякого желания. Она не знала, что делать дальше. Шмыгнув носом, Нериса тряхнула головой и сдула с носа вьющийся локон волос. Увидев новую прическу воспитанницы, Неорин точно придёт в бешенство. Почему-то от этой мысли стало немного веселее. Но прошлая жизнь показалась сном. Неужели Нериса в действительности боялась того, что подумает наставница? Разве теперь это важно? Безусловно. В груди заклокотала. Нериса не могла оставить свой мир вот так, сгнив в темнице короля. Но как выбраться из капкана, она не знала. Нериса снова окинула взглядом ненавистную темницу, все еще чувствуя что-то зловещее в воздухе. Стараясь не зацикливаться на том, что было недоступно пониманию, она переключила поток мыслей на более насущные проблемы. Побег. Нужно выждать момент, набраться сил, чтобы вернулась способность к манипуляции землей, и тогда можно будет вынести треклятую дверь с петель и бежать, нащупывая дорогу прочь. Из мыслей ее вырвал шум. Из коридора донесся звук шагов, заставляя моментально напрячься. Нериса настороженно прислушалась, повернувшись в сторону подозрительных шорохов, и встала с земли. Отсутствие караульных у темницы говорило о том, что стража ринулась на поверхность, когда запели трубы. Если сейчас рыцари возвращались на места, выходит, порядок наверху был восстановлен. Нерису просто рвало на части любопытства. Можно будет снова попытать караульных вопросами. «Будь покойна». Голос Галин пролил на напряжённые мышцы лечебный бальзам. Нериса сузила глаза, выглядывая сквозь щели решётки. «Сила формируется, когда душой и телом владеет покой». Попытки успокоиться не увенчались успехом, но Нериса пообещала себе, что Галин сообщит всё с точностью наоборот. За прутьями решётки мелькнула тень, скрипнул засов. Караульным надлежало стоять у темницы, а не соваться в неё. Что они забыли в её клетке? Нериса не понимала до конца, к чему это могло привести. Она насупилась до боли, сжав челюсти. «Контроль, добродетель!» — говорил Гилмор. «Но без побери, о каком контроле могла идти речь в данный момент?» Нериса расправила плечи, перехватывая поудобнее кандалы, чтобы в нужный момент можно было атаковать. Из всех наставлений старейшин сейчас её сердце тяготело лишь к одному из них — к уроку Сайруса. «Будь уверена в себе, всегда. Ветер никогда не сдаётся». Скрипнули петли, и дверь отворилась, пропуская в темницу высокого и неподобающе разодетого для стражника человека без доспехов и шлема. Нериса сильнее стиснула окровавленные оковы. Разве мало бесы-пересмешники насмехались над ней? Для пущей забавы они придумали прислать какого-то королевского франта? Тень склонила голову на и кивнула на ее руки. «Никогда не сдаешься?» Знакомый голос ударил словно молния. Нериса сжала зубы. Наконец, безликая тень вступила в полосу света. В последний раз, когда Нериса видела ларана он выглядел как настоящий принц. Гордый, ухоженный, даже красивый. Сейчас перед ней предстал обычный человек с уставшим лицом, тенями у глаз и рассечённый скулой, помятый, разбитый. Но он всё ещё выглядел таким же надменным, как будто его не смущало, что запёкшаяся кровь на лице и шрамы выдают в нём такого же обычного смертного. Когда жизнь успела так потрепать Лорана? Нериса припомнила зов Кастера и мятеж. Затем её увели в темницу, обработали раны и оставили гнить в подземелье. Она провалилась в забытье на голом камне, пробудилась уже от землетрясения, полностью потерянная. Ощущение пространства и времени улетучилось. «Могу сказать тоже о тебе», — проницательно вставила Нериса, без стеснения кивнув на побитое лицо парня. В ответ Лоран устало усмехнулся, однако в его взгляде Нериса четко различила огонь. Судя по тому, как он дразнил брата и рисковал подставиться под мощный кулак, у него вообще не было тормозов. «Ты весьма проницательна для...» «Женщины? Ведьмы?» Примирительно вскинув ладонь, Лоран сделал шаг к ней. Взгляд его озорно блестел, и Нериса не понимала, чего от него ожидать. в Свою защиту, замечу, ты весьма уязвим для принца. Как можно незаметнее, она поудобнее перехватила кандалы на руках. Будет достаточно одного удара по голове Лорана, чтобы вся его бравада испарилась, а Нерисе хватило бы и мгновенной заминки, чтобы сбежать. Но несмотря на сокрытую угрозу в её словах, он понял, намёку лукаво прищурился. Раны всего лишь тягостное напоминание, что человек не дух защитник, всякий может оступиться. Нериса прочла между строк. Играя словами, они обменивались намёками. Лорану не составило труда увидеть в её руках угрозу для жизни, а ей было несложно уловить в его словах предостережение, что не стоит обманываться на его счёт. Как тебя зовут? спросил вдруг Лоран. Нериса «Нериса», — повторил он, пробуя имя на вкус. «Откуда ты родом, Нериса?» «С одичалого берега», — солгала ведьма. Понимая, что сыночек короля переступил через себя и пришел на поклон не просто так, Нериса не желала рисковать. Она была бы наивной дурой, если бы не боялась его. И в то же время по настороженности ларана можно было сделать вывод, он также опасался ее саму. «Сколько еще они будут упражняться в остроумии?» Нериса была далека от политики и дипломатических игр, но без труда поняла, если беседа и дальше будет проходить в подобном ключе, можно легко оступиться, и неизвестно, чем обернется ее промах. Поэтому ведьма сделала то, что умела лучше всего, перешла в наступление. Чем я заслужила внимание короля? Цепи на ногах звякнули, когда она сделала решительный шаг навстречу Лорану. Сейчас я выступаю не от имени Кастера. От усмешки в его глазах не осталось и следа. Нериса нахмурила брови, пытаясь сложить в голове картину происходящего. Столько всего успело произойти за последнее время, что сейчас мозг упрямо отказывался функционировать в полную силу. Дурно влияющий мрак подземелья не придавал ни сил, ни уверенности, ни вдохновения. Уставшая, изрядно проголодавшаяся Нериса вообще ничего не понимала. Но вот в памяти всплыл ясный образ. Она распахнула глаза. «Я уже сказала один раз. Нет» и я не стану помогать ни одному из вас, ни тебе, ни твоему брату, и ничью сторону я выбирать не буду». Мгновение, а может быть и луну назад, Самоэль точно так же зашел издалека, накрыв для оголодавшей ведьмы целый стол. «Прими мою сторону, и все будет хорошо». Нериса ясно дала понять, что не станет плясать под дудку Кастера или одного из его сыновей. Так на что надеялся Лоран? «Возможность выбора дарована тем, у кого есть из чего выбирать». «Что за намёки, высочество?» «Ты и причастна к обвалу?» — ответил вопросом на вопрос Лоран. Во мраке подземелья в слабом свете факелов его профиль и правда походил на шакалий Нериса бы вздрогнула, но этот вопрос её отвлёк. Значит, землетрясение и страшный шум были предвестниками обвала? Но что рухнуло? Нериса задумалась. Стены замка были возведены из рифового камня, самой крепкой породы из существующих. Цитадель короля возводили в прошлом сёстры Атханы под её началом. Разрушить двор и его стены не мог ни каприз погоды, ни дурной нрав земли. Раскололась часть острова? Замок стоял на самом его краю. Если бы в море упала хотя бы часть скалы, вся крепость соскользнула бы, вся как есть, в Рифовое море. Но дом Кастера остался на месте. Оценив оба варианта, Нериса пришла к выводу, что обвалиться в таком случае могла только крепостная стена. Другим доказательством стал грохот над головой. Теперь понятно, почему так дрожал пол. Но как так вышло, что рифовый камень пошел трещинами? Нериса сузила глаза, глядя на Лорана цепким взглядом. Разгадка тайны была уже близка. Вот почему к ней пришел принц. Вот почему спросил про обвал. Проклятие от Ханны вновь пришло в действие, когда в замке появились ведьмы. Так кого еще можно обвинить в случившемся? По коже побежали мурашки. Нериса знала, чем чреваты подобные игры с королем. Ей совсем не хотелось кончить жизнь на эшафоте в огне, но, похоже, все к этому и шло. Нериса помотала головой. Нет, она не могла вот так просто сдаться. Не могла уйти с клыка не вернуться, не передав старейшинам вестей с королевского двора. Гибель здесь — это провал. Чтобы впредь ведьмы не погибали, род королей нужно было присечь, но чтобы этого добиться, следовало доставить имеющиеся сведения не Арины остальным. Нериса не собиралась опускать руки. Она отметила проницательность Лорана, его тончайшее внимание к мелочам и холодный, проникающий в душу взгляд. Если соврать ему, он поймёт. Поэтому оставалось только сказать правду. Нерисе нечего было скрывать, по крайней мере, относительно случившегося с крепостной стеной. «Моей заслуги в этом нет». В тишине голос её прозвучал глухо, но сурово. Нериса внимательно рассматривала Лорана холодного, проницательного, и приходила к выводу, что он отдалённо напоминал ей не Арины Сайруса. Она возненавидела принца, когда он только о себе заявил, но после пары его фраз трудно было не проникнуться толикой уважения к его персоне. Лоран был остроумен, хитёр, его привлекательность скрывала хищную натуру жадного до правды человека, готового ради своей истины и правого дела пойти на всё. Он пугал и восхищал одновременно. Нериса гордо расправила плечи, бросая вызов. Она не готова была уступить шакалу. Если Лоран привык брать верх своей харизмой и изворотливостью ума, значит, он еще просто не встречал достойного соперника. Сын короля стоял непоколебимо. Свет факела прорывался через открытую дверь в темницу, танцуя тенями на его точенном лице. «Совет обвиняет тебя и намерен казнить на рассвете». «А что на этот счет думает старший сын короля?» Нериса склонила голову на бок. «Высочество, ты ведь не злорадствовать сюда пришел?» Кролик в силках забился. «Что ты выберешь, выжить на зло врагу или погибнуть?» — заговорил он загадками. «Учитывая мое положение, я предпочту погибель». Погибель — неизменное правило мира Спасение — это исключение, это против правил. Лоран сделал еще шаг в глубь темницы. Взгляд его цепко скользнул по кандалам, на которых запеклась кровь. «Скажи мне, что я обманываюсь на твой счет, и тогда я позволю тебе дождаться костра». Это тот выбор, о котором ты говорил, высочество. И да, и нет. Нериса фыркнула. Вести беседу с Амэлем было проще. Он не осторожничал в выражениях, высказывался прямо, без опасений. Говорить ему в лицо все, что захочется, было так же просто, как сказать нове что у нее испортилась прическа. Просто, забавно, но колко. С Лораном было сложнее подбирать ответ. В этом он был похож на Неорин. Одно неверное слово могло обратиться против тебя самого. Мысли в голове гудели, в груди клокотала злость. «Что тебе нужно?» Нериса спросила прямо, не таясь. В недавней беседе самэль сделал ход и получил ответный. Если наследному принцу нужен был тот же отказ, нечего было оттягивать. Да и кандалы на руках изрядно ей надоели. Лоран неторопливо шагнул ей навстречу. Нериса напрягла мышцы рук. Он, казалось, не догадывался об угрозе, но было очевидно, что проще обставить беса-пересмешника, чем его. Нериса старательно просчитывала, как бы обхитрить Лорана и при этом не подставиться самой. «Я предлагаю тебе возможность спастись», — прямо сказал Лорана, выжидающий замер в двух шагах от неё. Нериса ярко почувствовала от его кожи тонкие нотки винограда и травяного бальзама для заживления ран. Лёгкие растительные ароматы, так не кстати напомнившие о доме. Сердце неприятно сжалось в клетке рёбер. «Спасение», — недоверчиво повторила Нериса. «Не слишком ли это роскошно для какой-то ведьмы? Не лукафь высочества. Что тебе от меня нужно на самом деле?» Теперь Лоран улыбнулся широко. Взгляд его блеснул, как у беса. Он явно не хотел выкладывать все карты на стол, но его подстегнуло ее любопытство. «Нужно сорвать одну печать со старинного замка». «Я похожа на взломщика. Замки не по моей части, иначе от меня давно бы след простыл». Нериса кивнула на дверь. «Ох, это тот случай, когда засов поддастся только тебе». «Конкретнее?» — холодно сказала Нериса, но что-то в глубине души ёкнуло. «Ведьмовская печать». Кожу сковал холод, и коротко остриженные волосы встали дыбом. Нериса оцепенела. «Откуда Лорану известно о существовании таких замков? Как он прознал о ведьмовских печатях и где такую раздобыл? Противник оказался опаснее, чем она предполагала». Нериса задумалась. Оба сына короля претендовали на трон, и то, что они достоинны его, могли продемонстрировать в борьбе против проклятия от ханы. Но Самэль предпочел идти на пролом и просил о мелком колдовстве, чтобы избавиться от части проклятия, в то время как Лоран выбрал обходной путь, не до конца понятный Нерисе. Зачем ему нужно было срывать ведьмовскую печать и, что более важно, где? На каждом шагу такие замки не висели, ими полнились места ведьмовской силы. Клыка частично одичалый берег. Так что именно задумал треклятый шакал? Понимание кольнуло в затылке. Нериса ответила на ухмылку Лорана Аскалом. «Хочешь найти заклинание, высочества Обратить заклятие матери от ханы вспять?» «Твоя правда», — признал он. «Ничего не выйдет», — покачала головой Нериса. «Ты заблуждаешься. Подобного заклинания не существует, и поиски твои будут напрасны. Кто же тебе сказал, что такого заклинания нет?» Лоран пытливо выгнал бровь, и Нериса прикусила язык, понимая, что поспешила с ответом, едва не выдав чуть ли не самих старейшин. «Бес, раздери!» Она пожалела, что сразу не обрушила кандалы на голову Лорана. Стараясь обернуть свой промах в пустяк, она невзрачно пожала плечами, игнорируя боль от раны. «Где же ты намерен искать печать?» «Там, где всё началось. На клыке». Упоминание дома больно царапнуло изнутри. Нериса почувствовала подступающий горлуком, норовящий вырваться рёвом. Королевская мразь посмела покуситься на выжженный и уничтоженный остров, который когда-то был центром жизни и магии, дерзнула прийти к её дому. Видимо, один её взгляд сказал больше, чем бы ей хотелось. Выражение лица Лорана изменилось с пронзительно жаждущего до торжествующего. «Рад, что о клыке тебе известно». «Известно». — процедила Нериса, желая, чтобы прозвучало это как плевок безразличия. Но с каждым разом выходило всё фальшивее и фальшивее. В арсенале не осталось ни дерзости, ни наглости, ни нужных слов. Благо, от Нериса не требовалось красиво говорить. С этим превосходно справлялся Лоран. «Я предлагаю тебе возможность бежать, а взамен прошу помочь в крошечном деле. Решение за тобой. Жар огня или чистое небо над головой». Его слова заставили задуматься. Нериса никогда не жила под чистым небом. Она ютилась в червоточенных земли, в пещерах и гротах. Крышу над головой заменял каменный свод, траву под ногами — каменная твердь. Сменить одну земляную нару на другую? Да, без раздери, Нериса была согласна. Но что будет потом, когда этот шакал найдёт печать и сорвёт её? Никакого потом не будет, — мелькнуло на задворках сознания Нериса воспряла духом. Глупый мальчишка предлагал ей бежать с ним к ней домой, на территорию ведьмовского рода, на остров, где, по убеждению всего Фелддермиира, не было ни одной живой души, где не от кого было ждать удара. Но Нерисе было известно о клыке куда больше. Она могла вернуться домой не просто со сведениями для старейшин, а с козырем в рукаве, с сыном короля, которого можно было использовать как рычаг давления на Кастера. Неарин поступила бы так, она бы не упустила возможность. Тот, кто норовил обмануть, нарывался на обман сам. Лоран наверняка готовил хитрости и не подозревал, что и Нериса может его обставить. А она именно на это и делала ставку. Она даст Лорану то, что он просит, припроводит на клык, а после сдаст мальчишку старейшинам, обманет. Он даже не догадается, пока его не скрутят не Нерин, Гилмор, Сайрус и Галлен. Целительный бальзам облил душу и сердце, залечивая душевные раны и прогоняя тревоги. Нериса сделала крошечный шаг навстречу старшему сыну короля, не желая сразу давать согласие, чтобы он не догадался. «Если ты найдешь печати я смогу ее сорвать. Что будет после?» «Услуга за услугу». Лоран сделал шаг навстречу и остановился на расстоянии вытянутой руки. «Я помогу тебе, ты мне. После никто никому ничего не будет должен. Закон любого выгодного соглашения. Нужно, чтобы обе стороны остались выигрыши». Однажды соглашение уже было нарушено тонко подметила Нериса. «Что помешает тебе нарушить его снова?» «Я не мой предок, и достоверно неизвестно, кто кого предал тогда. Но тебе достаточно знать, что меня не привлекает перспектива снять одно проклятие и тут же схлопотать второе». «Разумно. Разумен я в той же степени, как и хорош собой. С твоей стороны восхвалять себя таким образом не больно-то разумно». ехидно хмыкнула Нериса и вытянула скованные руки навстречу союзнику. «Да будет так». Она дала согласие на участие в походе ларана Но утро все еще переворачивалось от того, что придется изображать из себя преданного королевского прихвостня. Но ради важной цели можно было потерпеть. Нужно только доставить ларана на клык, сдать старейшинам и передать им все, что вскрылось в прогнившем подземелье под замком Кастера. Обман на обмане. Не это ли залог любой сделки? Лоран накрыл ладонью металл кандалов и подтянул браслеты к себе, заставляя Нерису приблизиться. Она ярче ощутила его запах — виноград и травяной бальзам, отдающий приятными нотками зелени и дымка. Все еще было непривычно видеть перед собой ларана обычного смертного с разбитым лицом, но королевской кровью, которая запеклась на коже, подтверждая вполне обычное происхождение. Тем временем Лоран выудил из складок плаща ключ и отпер замок. Наконец, ненавистные цепи упали на пол. Нериса потерлась тертой в кровь запястья, упиваясь свободой. Она привыкла быть запертой, но не скованной, и, побывав в цепях однажды, решила для себя, что больше этого не допустит. Вместе с Лораном они выскользнули из темницы в пустынный коридор, по которому проносился со стоном ветер. Нериса поежилась, кутаясь в мантию стражника, которая была при ней после первой попытки к бегству. Было странно снова выбраться из клетки в сопровождении его высочества сознанием, что теперь он союзник. Нерисе это было неприятно, но она проглатывала отвращение, играя свою роль, и напоминала себе, что человек, шагающий рядом, — враг. «Где вся стража?» Желая отделаться от надоедливых мыслей, спросила Нериса и недоверчиво огляделась по сторонам, готовая к внезапному появлению рыцарей. Все силы стянуты на верхнюю площадь, чтобы разгрести завалы. Голос Лорана оставался спокойным и в меру ехидным но Нериса видела его профиль то, как танцевали на его лице желваки как чётко прорисовывалась линия скул в напряжении. Неужели наверху всё было настолько плохо? Нериса задумалась не только об обвале, но и о совете наследников, который был намерен отправить её на костёр на рассвете дня. Сила проклятия возросла, но неужели король действительно уверовал в помощь Ковина, если решил пойти против совета и заставить старшего сына заключить сделку с колдуньей? Нериса не знала наверняка, Быть может, дела семейные? За эти несколько лун она пришла к пониманию, что ей совсем ничего не известно о жизни. Для нее было странным, что в одной семье брат хотел столкнуть с дороги родного брата, чтобы завоевать какой-то трон. Как на это смотрел король? Знал ли он, что его сыновья вгрызались друг другу в глотке в борьбе за лидерство? Стража возвращается на посты. Лоран помедлил, прислушиваясь. Нериса тоже остановилась, напрягая слух. Ее колдовская сила копилась слишком медленно, Земля предательски молчала, не давая подсказок. Однако для того, чтобы заметить возвращение стражи, магия не пригодилась. рыцари было хорошо слышно. «Несмотря на то, что меня сопровождает сам принц, я бы не хотела попадаться страже на глаза», призналась Нериса, спешно возобновляя шаг. Лоран быстро пошел за ней. Он никак не ответил на замечание но Нерисе хватило нескольких мгновений общения с ним, чтобы понять, у этого человека на все было объяснение и резон. Если он незаметно крался по коридору родного дома, выходит, предусмотрительно старался не попадаться на глаза. И хорошо, учитывая, что на него точил зуб родной брат, Нерисе совсем не хотелось оказаться втянутой в очередные семейные склоки. Две тени быстро пересекали нескончаемые коридоры, но лестниц на поверхность так и не было видно, отчего Нериса начала нервничать. «Долго еще будет продолжаться путь в никуда. Мы идем уже целую вечность. Где все лестницы?» «Мы не идем наверх». Слова ларана удивили Нерису, она встала, как вкопанная. «Тогда куда мы идем?» Поинтересовалась она, на что Лоран ответил ехидным прищуром и наигранно галантно указал рукой путь. «Как было остро тобой подмечено, подальше от зоркого взгляда рыцарей. Мы покинем цитадель тайными коридорами». Нериса нахмурилась и обернулась. Почему Лоран предпочел бежать тайными коридорами? Что за игра разворачивалась прямо под носом? Нериса задумчиво закусила щеку, но оставила все вопросы на потом. Шаги стражи подкрадывались все ближе, и нужно было спешить, чтобы не попасться. Чем дальше Нериса удалялась от клетки, в которой томилась в цепях, тем скорее тело и разум крепли, и мысли снова начинали упорядоченно перемещаться в черепушки. Только теперь, вдали от колодок и решетки на двери, в памяти ожил образ старушки. Что предпримет совет, когда узнает о бегстве обвиняемой ведьмы? Не отправят ли и сыновья Фенрирскефтена на суд Удулу? Потеря такого источника информации станет большим упущением не только для короля, но и для всего ведьмовского рода. Нерису передернуло. Что сделает совет с Удулой? Удула находится под покровительством короля. Свод коридоров давил, сужая пространство. Голос Лорана в темноте звучал намного ниже, становясь глубже и бархатистее. Но, несмотря на чарующую мелодию его речи, Нериса не могла не заметить вкрапления стали в словах. Совет ничего не сделает, не посмеет. Без должных доказательств совет и меня не смел посылать на эшафот, однако костер запланирован на грядущий рассвет. Удула по-прежнему мерзнет в жуткой темнице. Не слишком это похоже на королевское покровительство. Ты как-то иначе представляла защиту короны? Думала, темница будет удобнее, — фыркнула Нериса, насупившись. Нужно забрать Удулу с собой. Старая ведьма останется здесь, — отрезал Лоран тоном, не терпящим возражений, но для Нериса его слова стали вызовом. «Боишься оставаться в компании двух ведьм?» Боюсь, словоохотливость удал и подавит во мне убежденность в собственном остроумии. Нериса раскрыла рот, чтобы отпустить очередную насмешку, но вовремя замолчала. Исчервоточенный сбоку выпал с островок света, вычерчивая пляшущие тени. По соседнему коридору шли два стражника, грозя появиться прямо перед носом. «Бес раздери», — процедила Нериса рьяно, обернувшись вокруг своей оси в поисках укрытия. Бежать смысла не было, других выходов из коридора не наблюдалось, и он отлично просматривался со всех сторон. Имея при себе факел, рыцари без труда заметили бы подозрительную компанию. Перейти в наступление и атаковать слишком рискованно. Очнувшись после нападения, стража, как пить, даст, доложит о побеге, и королевство встанет на уши. «Сюда», — с поражающим спокойствием сказал Лоран, шагнув к неприметной стене. «Не дури, высочь!» Лоран бесцеремонно схватил Нерису за руку и потянул на себя, утягивая вальков, который невозможно было различить невооруженным глазом. на лету врезавшись плечом в грудь Лорана, Нериса гневно толкнула его и попыталась обругать последним словом. Но, предчувствуя шкал негодования, он зажал ей рот ладонью и предостерегающе шикнул. Свет, заливший червоточину, заставил Нерису подчиниться и покорно застыть в руках Лорана. Она затаила дыхание, надеясь, что за зазубренным выступом в глубокой тени камня и темно изумрудного воплощала рана, стражи не увидят фигуры людей. Увлеченные обсуждением, воины, позвякивая латами, вышли в широкий коридор и спешно исчезли в направлении, откуда пришли беглецы. Стоило свету факела уползти за стражами, Нериса расслабилась, но плечи непроизвольно поникли. за удулы уже не вернутся, теневые стражи возвращались на места. Нериса взмолилась всем возможным духом-защитникам, чтобы слова ларана оказались правдой и покровительство короля уберегло старуху хоть на какое-то время. Проделки бесов-пересмешников нарочито уводили от Удулы, и Нериса решила прислушаться к дороге. Если все сложится удачно, она передаст ларана старейшинам уже через несколько лун, а после можно будет вернуться в эти коридоры за старой ведьмой. — Ты что-то хотела сказать? Отпустив ее, поинтересовался Лоран первым, выглянув из укрытия. «Я много чего хотела тебе сказать. Придержи слова благодарности до того, как мы выберемся из подземелья». Подмигнул Лоран и протянул руку, чтобы помочь. Нериса недобро сверкнула глазами и грубо оттолкнула предложенную ладонь. Стража встречалась все чаще, и приходилось всякий раз осторожно выглядывать за угол, прежде чем повернуть. Однако подземелье, уходя все ближе к морю, позволяло без затруднений скрываться от постороннего взгляда. К этому времени воздух наполнился плотным запахом соли, Чем дальше Нериса удалялась от ненавистной темницы, тем легче становилось дышать. Хотелось скорее выйти под открытое небо и подставить лицо морским брызгом. Нериса сделала глубокий вдох, но вдруг способность дышать пропала, будто мак воздуха ударил ветром прямо в грудь, забирая остатки кислорода. Нериса остановилась и согнулась пополам. Засвербели все кости, и кожа будто вспыхнула пламенем. Не об этом ли ощущении говорила Неорин, когда сказала, что дух Сэлма и кардета будет практически осязаем. Нериса не могла понять, что думать. «Что случилось?» Лоран подошел ближе. «Ты чего?» «Что за стеной?» Все еще, чувствуя головокружение, просипела Нериса. Лоран нахмурился и с явным непониманием посмотрел на глухую каменную кладь, затем перевел взгляд обратно на ведьму и снова на стену. Его глаза округлились, а губы сложились в тонкую нить. Что значило такое его выражение лица, Нерисе было неведомо. Объяснить, что почувствовала, она не собиралась. Грудь будто сдавили, выжимая весь воздух, как влагу из тряпки. Из-за стены до нее доносилась зловоние, холод и смерть. За толщей камня была боль. Нериса чувствовала сгнивающий в темноте колдовской дух, который схватил ее, как капкан, стоило неосторожно ступить слишком близко. «Вот почему Биван ничего не нашел». — процедил Лоран, и Нерис его полной ярости голос показался чересчур далеким. Она подняла глаза, с трудом восстанавливая дыхание. Кто такой Биван? Неважно. Все неважно, значение имеет другое. То ли это ощущение, о котором говорила наставница, и стоит ли вообще на что-то надеяться? Быть может, за этой самой стеной скрывался ответ на ее главный вопрос, что стало с лазутчиками старейшин, с мамой и папой на острове Кастера. Но Нериса не могла пошевелиться, стараясь оправиться от шока ей оставалось беспомощно наблюдать со стороны как кто то другой ищет ответ на ее вопрос нериса видела как лоран скользла изящными пальцами по сколам и трещинам пока не замер зацепившись рукой за выступ он потянул массив в бок но тот поддался не сразу его мышцы начали подрагивать от натуги лоран тянул камень одной рукой и вот наконец стена под давлением дрогнула и медленно поползла на невидимых брусьях в сторону преграда нехотя отошла розевая пасть Из темноты потекли мрак и зловоние, хватая крючковатыми пальцами пол и стены поблизости. Горелый смрад всколыхнул пустой желудок, норовя подтолкнуть горлу желчь. Нериса выпрямилась откинула с олба пряди волос, наблюдая за лараном Его лицо застыло, будто озерная гладь с приходом зимы. Он смотрел в темноту со злостью и вызовом. Удивление и шок на его лице читались столь отчетливо, что Нериса подумала, будто ей лучше вовсе не смотреть на то, что увидел он, но она не могла пройти мимо. Там, в темноте, хранилось что-то, о чем нужно было знать старейшинам, что-то, о чем желала знать она сама. Былое давление отпустило, вернулась способность дышать. Нериса решительно подступила к порогу и шагнула в густую тень вслед за Лораном. Моргнув пару раз и привыкнув к всепоглощающей тьме, она рассмотрела неровные ряды полок с бутылями и колбами, в которых подрагивали искаженные опытами эмбрионы. В помещении громоздились столы и стулья с железными браслетами, ниши, заваленные невообразимыми инструментами и книгами. Жуткий грот представлял собой страшную комнату учёного, в которой соседствовали необъяснимое с ужасным и пугающее с ошеломляющим. Нериса поморщилась, поворачиваясь к Лорану. Он выглядел не менее удивлённым. Лоран смотрел на ужасающего вида стулья и высокие столы, на кривые инструменты со слезью и запёкшейся кровью с тем же вопросом, что терзала Нерису, с желанием понять. Она видела на его лице шок. Лоран не знал об этом месте, и открытие его ужаснуло. Его кадык поднялся и опустился. Глаза сверкнули под стать зазубренным пилом на стенах. Лоран снял с полки противного вида бутыль и тряхнул ее содержимое в мутной воде, задумчиво читая каракули на пробирке. Что за чудовище орудуют в этом гроте? Нериса не рискнула прикасаться к жутким колбам. Гений с изощренной фантазией. Задумчиво проговорил в ответ Лоран, убирая мерзкую бутыль обратно в нишу. Нериса подошла к рабочему столу и подняла увесистый блокнот, пытаясь запомнить каракули в нём. Читать и писать её научила Галин. Но слова, формулы, вычисления в блокноте были для неё недосягаемы. Запомнить начертанное было ей не по силам, поэтому Нериса незаметно стянула первую страницу с записями и припрятала её в рукаве. Старейшинам будут полезны любые сведения. Одно другому не мешает. Не все чудовища выглядят как монстры. Гораздо чаще у них лицо человека. Убрав блокнот, Нериса всмотрелась в профиль ларана с подозрением. «Ведь верно, шакал?» Лоран поднял на нее взгляд, хищно вглядевшись в лицо. «Повторюсь, но твоя наблюдательность интригует». «Я вообще полна сюрпризов», — хмыкнула Нериса. «Так кто здесь работает и над чем?» «Понятия не имею». Лоран небрежно поднял страницу крупной записной книги. Его глаза остервенело пробежали по строчкам. Он не мог ответить на этот вопрос о самому себе, не то что Нерисе. Это открытие его будто загипнотизировало, и он полностью сосредоточился на книгах. Не упуская момент, Нериса незаметно подхватила со стола кривой ножичек и припрятала его в складке мантии. Как вдруг Лоран оторвал взгляд от текста и резко повернулся к ней. Записи этого дня еще не закончены. Он торопливо подошел к факелу на стене и осторожно коснулся его ободка, тут же одернув пальцы. Горячий. «Что, если безумец...» «Всем искать!» По коридору разнесся голос и топот сапог, нарастающий, как волна прибоя. Перехватив взгляд ларана Нериса сорвалась с места и бросилась бежать. Они вместе выскочили из затхлого грота в коридор, по которому разносились звуки погони и помчались со всех ног в противоположном от голосов направлении. Нериса бежала без памяти. Гонка растормошила уснувшие мышцы, тело проснулось, готовое к действию. Сила земли так и молчала, предательски забившись в угол. Читать коридоры не получалось, благо Лоран вовремя хватал ее за руку, когда она сворачивала не туда. Шум преследования постепенно начал стихать. Петляя по коридорам, беглецы оторвались от стражи, но Нериса не могла остановиться. Ноги сами несли ее вперед. Она уже чувствовала в воздухе влагу, а на кончике языка соль. Где-то там, впереди, ждал выход к полосе прибоя. «Сюда». Лоран свернул в какой-то закоулок и пригнулся, скользя через зазубренный разрез в скале. Нериса продиралась следом, игнорируя боль в плече, которая вспыхивала всякий раз, стоило неудачно задеть им камень. Проход стал невыносимо тесным, он давил сверху и царапал бока. Нериса боялась застрять меж стен, но желание вырваться на свободу толкало вперед. Рьяно оттолкнувшись ногами, ведьма вылетела из расселены прямо в объятия осенней ночи, обдувающей холодным воздухом. Серый песок под ногами проседал под ее весом, у южного берега пенились волны. В лёгкий лился свежий воздух, пуская голову кругом. Нериса жадно дышала, не в силах оторвать взгляд от ночного неба, усеянного мерцающими звёздами. Лоран выпрямился во весь рост и поморщился, прижимая руку к левому плечу. Ну, наконец-то! Чужой голос заставил её подпрыгнуть. Былое ликование схлынуло, будто его и не было. Нериса метнула руку под мантию, обхватывая рукоять украденного ножа, готовая защищаться. От темноты отделилась тень и поспешила к беглецам. У человека были густые белоснежные волосы, и Нериса тут же узнала в незнакомце стража, который перехватил ее в городе, когда она впервые пыталась бежать от конвоя. Ну уж нет, больше никто не помешает ей вернуться домой. Отведя ногу назад, Нериса встала боком, готовая биться, но вдруг рядом мелькнул силуэт, руку легко накрыли чьи-то ладони. «Скорее!» — незнакомка в серебристой мантии подтолкнула ее к линии прибоя. «Лоран, почему так долго?» «Люблю заставлять публику потомиться в ожидании». Устало отшутился Лоран, на что девица укоризненно покачала головой. Судя по её одежде, это была обычная прислуга. Но то, как она небрежно отмахнулась от принца, заставило Нерису задуматься. Что за бесовщина начала происходить? И кто все эти люди? «Бес раздери, что происходит?» — рявкнула Нериса, грубо скинув с себя руки девчонки. В один шаг она приблизилась к Лорану и рывком повернула его к себе. «Кто эти люди?» «Друзья». «Наши преследователи были одеты в те же доспехи, что и этот», — Нериса метнула взгляд на белокурого воина. «Так, значит, те тоже друзья?» «Котлы и метелки вас преследовали?» Воскликнул новый голос, принадлежащий человеку со странным приспособлением на носу. В свете луны блеснули две толстые линзы в круглой оправе. Вторым рядом громоздилась еще одна пара круглишей но поменьше — а на лбу крепилась одинокая стёклышко, которая как подумала Нериса, могло увеличить то, на что и смотреть не следовало. «Успокойтесь все», — приказал Лоран, отчего гнев Нерисы вспыхнул ещё ярче. Она раскрыла было рот, чтобы обругать его последними словами, но её отвлёк громкий вой рога, полившийся с возвышения острова. Зубы застучали от протяжного звука. Нериса подняла глаза, удивляясь тому, как высоко и далеко оказался замок Гринфортов. «Сигнал тревоги!» прошептала девица в серебряной мантии. «Быстро отчаливаем!» Поторопил из-за скального выступа еще один человек, чьё лицо показалось Нерисе призрачно знакомым. Мотнув головой, рослый воин с белыми волосами поспешил к морю, незнакомка потрусила следом. Спотыкаясь и путаясь в полах мантии, человек со стеклышками на носу бросился за ними. Только Лоран остался стоять спокойно, обдуваемый промозглым ветром, что играл с его волосами. «У тебя все еще есть выбор», «Плыть или остаться?» — спокойно проговорил он, чутко всматриваясь в лицо Нерисы. «Но поспеши. Не заставляй ждать ни их...» Он мотнул головой в сторону незнакомцев. не их...» — он указал на расселенную в скале, откуда в любой момент могла появиться стража. «Остаться». Нериса могла остаться и добираться до дома самостоятельно. Это предложение было очень соблазнительным. У нее появится возможность снова самой принимать решение и ни от кого не зависеть. Но, стоило признать, сейчас выбора в действительности у неё не оставалось. Нериса не могла отказаться от возможности уплыть с Гринфорда Великого. Можно было остаться и выждать, когда лодка с людьми ларана уйдёт, а после — зайти в воду и грести к соседнему острову. Но это было безумием. Море беспокоилось, вода была ледяной, да и разбиться о рифе не хотелось. Нериса замёрзла бы и утонула на половине пути — а стоять на берегу и ждать когда из тайного коридора появится теневая стража было еще безрассудней и к тому же нериса не могла отпустить ларана теперь его нужно было во что бы то ни стало передать старейшинам нелегкие выборы очередная насмешка бесов пересмешников пора было к этому привыкнуть но нериса все еще не свыклась с суровой реальностью ты знаешь что я выберу процедила она аллараном